Натаниэль Готорн. Снежная статуя. Детское чудо. В полдень морозного зимнего дня, после продолжительной бури, солнце загорелось в небе ослепительным, но холодным блеском. Двое детей стали просить у матери позволения пойти поиграть в снежки. Старшей из малюток была девочка, которую родные и друзья называли обычно Фиалкой, потому что она была чувствительна и скромна и обещала сделаться со временем красавицей. Брат её был известен под именем Мака, потому что его круглое, полное, цветущее личико живо напоминало большие красные цветы этого цветка, освещённого солнцем. Отец малюток господин Линсей был человек отличный. Но нужно сказать правду слишком уж положительный. Он торговал железною посудою и имел обыкновение на всё смотреть с точки зрения здравого смысла. Сердце у него было такое же доброе и нежное, как и у всякого другого, но голова достойного продавца железной посуды была крепка и пуста. Пуста, как горшки, красовавшиеся в его лавке. Зато в характере жены его, матери малюток, было что-то поэтическое, какая-то неуловимая, нематериальная ценность. прелесть, как нежный цвет, покрытый свежую росою. Этот поэтический цветок пережил лета молодости и продолжал цвести среди прозаической вещественности хозяйственных лопот. Итак, фиалка и маг стали просить, как мы сказали уже в начале, у матери позволения пойти поиграть с ней, в новый снежок во время бури снег этот падая с тёмного печального неба наводил грусть и уныние но теперь когда заблестело солнышко он выглядел весело и нарядно дети жили в городе и могли играть только в небольшом полисаднике отделённом от улицы высокой решёткой груша И две или три сливы могли приютить от лучей солнца, да несколько кустов шиповника росло перед самыми окнами столовой. Но деревья и кустарник в ту пору были без листьев. Блестящий снег прикрыл их голые ветви белыми зимними листьями, и там и сям вместо плодов висели прозрачные сосульки. — Хорошо, моя милая, — сказала добрая мать, — ступайте, поиграйте в новый снежок. И добрая женщина принялась укутывать своих малюток. Надела на них платья на вате и шерстяные курицы. кофты, повязала шее тёплые шарфы, а булы их маленькие ножки в полосатые штабилеты, а ручонки в шерстяные варежки, и в завершение костюма каждого наделила поцелуем, как талисманм против злодейки стужи. Дети побежали играть, весело припрыгивая, и со всего разбега кинулись в огромный сугроб, из которого фиалка выскочила как птичка-подорожник, между тем как мак покатился по рыхлому снегу, пыхтя и краснея как рак. Как веселились они, смотря на них, Можно было подумать, что Бог послал снег только для того, чтобы повеселить, позабавить фиалку и её маленького брата, и что они сами созданы только для того, чтобы скакать и веселиться по белому снегу, покрывшему землю во время бури.